Чистопрудный бульвар стремительно промелькнул в окне машины, и в самом его конце мы прижались на парковочный островок под зеленым шестиэтажным зданием старинной постройки. Если верить надписи над дверями, на первом этаже располагалась библиотека, а выше, судя по всему, был жилой дом. Но напротив стояло как раз то самое строение, которое нам требовалось. Я и раньше видела этот дом, всегда поражаясь богатству лепнины». На протяжении всех четырех этажей желтые стены украшали прелестные алебастровые женские головки, искусно вылепленные хлебные колосья, банты и имитации колонн. «Ух, и ничего себе!» — выйдя из машины, присвистнул Рома с ребяческим восторгом, осматривая открывшееся перед ним пышное модерновое великолепие. Ну, тут же взял себя в руки и деловито проговорил. «Значит так, спускаемся в подвал». Ты и Берта осматривались на месте, никуда не лезешь, а я беседую с продавцами. В те времена, когда я здесь слонялась, подвал был заколчен. Теперь же над входом в так называемый цокольный этаж красовалась вывеска Дом быта. Под вывеской блекала на солнце стеклянная дверь, за которой уходили вниз ступеньки. Спустившись по лестнице, мы прошли мимо опущенных жалюзи мастерской, мимо запертого на замок прилавка хоть товаров и вошли в завишанный одеждой просторный павильон секонд-хенда, пропахший Дезинфекцию мехимикатами. За стойкой сидела симпатичная шатенка средних лет, без особого интереса наблюдая за происходящим в зале. Несколько дам разного возраста скрупулёзно вешалка за вешалкой перебирали представленные на нанокопицах тряпочки. Добрый день. Заученно улыбнулась продавщица, кивнув нам с сиреном, как кивала всем входящим в магазин. Здравствуйте, буркнула я, озираясь по сторонам. Романов стремился к стойке с кассой и весами и понизив голос, спросил у сотрудницы магазинчика: Вы не могли бы уделить мне пару минут? А что такое? всполошила женщина Беля. Не беспокойтесь, Нина, я не из налоговой. Я представитель страховой компании, улыбнулся Серин. По поводу ограбления в отеле на первом этаже этого дома. Слышали, наверное? Какой кошмар! закивала продавщица тщательно уложенным каре. Обидевшись, что контакт налажен, я оставила Романа продолжать беседу, а сама направилась в дальний угол, ибо углядела там нечто примечательное цвета хаки. Самой мне вы и не зир в без надежде безнадежности, но добрыня сходит по подобной мутицей с ума. Добрыня пришёл в мой дом как компьютерный мастер, да так у меня и прижился. Высокий, рыхлый и с круглым добрым лицом, с светлой бородкой, в защитной куртке и с рюкзаком за плечами, прямо с порога представился, рассказал, что его отца зовут Никита, поэтому он самый настоящий небылинный Добрыня Никитич. Серьёзный и основательный Добрыня произвёл на меня благоприятное впечатление, тем более что и я ему понравилась. Он прямо спросил, есть ли у меня парень. Я честно призналась, что в данный момент парня нет. Добрыня сказал, что было бы славно попробовать пожить вместе. Я с головой окунулась с новой отношения. Большую часть времени, когда не спал, мой небылинный герой восседал перед экраном монитора и создавал компьютерную игру на тему зомби-апокалипсиса. В ногах у него стоял рюкзак, снаряженный по всем правилам выживальщицкой науки, чтобы во всеоружии встретить момент, когда начнется. В том, что конец света вот-вот наступит, Доброня нисколько не сомневался, полагая, что это всего лишь вопрос времени. И поэтому запасы всем, что может пригодиться в экстремальных условиях пост апокалиптической зимы. В моём кухонном шкафу были стопками уложенные бесконечные пачки доширака, а на полу возвышалась пирамида из мясных консервов. Подобный пессимизм меня уже начал немного раздражать, но я уговариваю себя, что мой добрыня, в общем-то, парень хороший, а кто сейчас без недостатков? Из-за задумчивости меня вывел запах Хм, в принципе, в подобных магазинчиках он присутствует всегда, и запах этот весьма специфический. Все чаще же пахло свежей выпечкой. Хм. Оторвавшись от разглядывания кителей и свитеров военного блока НАТО, я обернулась и увидела девочку лет семи, деловито шествующую перед блондинкой в очках. Блондинка несла бумажный пакет, откуда должно быть и исходил умопомрачительный аромат. Дойдя до стола, девочка взгромзделась на сиденье и, приняв у женщины пакет, строго сказала: Пока я ем булку, можешь мама заниматься своими делами. А потом? Автоматически откликнулась блондинка, проворными пальцами перебирая вешалки. А потом я буду бегать и баловаться. Откусывая от румяной булочки, беспециальным голосом сообщила дитя. Мать никак не отреагировала на это заявление, продолжая рассматривать трикотажные кофточки, с которых начиналась экспозиция павильона. Очень рассчитываю, что добрыню порадует рубашка французского лётчика. По размеру подходила только она. Я выдернула вещется из плотного ряда вынизированных доспехов и устремилась к прилавку, где всё ещё стоял Роман. Должно быть, разговор зашёл в тупик, ибо продавщица упрямо повторяла: "Ну, говорю же вам, я закрылась в половине восьмого, как обычно. Что-то Мишка болтает, понятия не имею. После закрытия не было у меня в павильоне никого". Девочка доела булочку и достала другую. Глаза её были устремлены на примерочные. Всего их было пять. Две примерочные по краям оказались заняты, в трёх свободных раздвинуты занавески. Девочка смотрела на то, что в центре. В этой примерочной зеркало было наклеено на слегка приоткрытую дверь, подпёртую табуреткой. "Мам!" Переставая жевать, крикнул ребёнок, запихивая недоеденную булку обратно в пакет и слезая со стула, чтобы припуститься по павильону вскачь, жирными руками дёргая за рукава и брючины. М? Не оборачиваясь, откинулась блондинка. Если я не съела булочку до конца, ты же не подумай, что я её не люблю. Я люблю, просто сейчас не хочу, так что ты не ешь. Принося с мимо матери строго проорала девочка, и вихрем понеслась примерочная, то что посередине с дверкой, ведущей за зеркаль На пути я встретил со мужчиной с ворохом рубашек, намеревавшийся занять интересувшую дзятью кабинку, но у малютки не оставило ему ни единого шанса, влетев туда первый, Ирванов на себя дверь. Прижимая к груди рубашку французского лётчика, я шагнула к примерочной и следом за озорницей сунула нос в тёмную прохладу двадцатиметрового подземелья. А здесь всё оставалось вероятно так, как было 100 лет назад при постройке дома. Нешто который на стенах красного кирпича, кирпичные сводчатые потолки, бетонные полы, э, правда, полы были завалены вполне современными манекенами и мешками с вещами. Должно быть новый подвоз товара. Один из таких мешков неплотно набитый, забытливо покрывало простыня. На ней покоилась подушка, рядом валялось откинутое одеяло. Ма, а чья здесь кроватка? загласила девочка. А то же хочу в ней поспать. Чья? Ну скажи. Сирен тоже заинтересовался кроваткой. Так чья? Холодно спросил он, подходя к подсобке и внимательно рассматривая импровизированную берлогу. Они навздо. Пошла отсюда поганка, налетела она на маленькую непоседу, ухватила за плечо и выволокла из примерочной. Затем с грохотом закрыла дверь, задвинув её табуретка и принялась выговаривать матери. Что же вы за ребёнком не смотрите? Позволяете на ушах ходить? А что моя девочка такого сделала? Встала на защиту дочери, невозмутимая до сего момента блондинка. Всего лишь заглянула в открытую дверь? Вот если бы она к вам в кассу залезла, тогда бы ты разговаривала не со мной, а с полицией, отрезала Нина от ярости, переходя на ты. Блондинка задохнулась от возмущения, готовя в уме гневную отповедь. Я знаю такую пару домотерей, В их лексиконе, обращенном к собственным чадам, не существует слова «нет». Они позволяют детям вытирать о себя ноги, но как только кто-нибудь из посторонних сделает их отпрыску замечания, тут же бросаются на его защиту, размахивая как флагом с интенцией «Я мать и лучше знаю, как нужно воспитывать моего ребенка». И все вокруг, весь мир должен войти в их положение, признавая право малолетнего свиненыша на дикие выходки, отравляющие окружающим жизнь. Похоже, Нина таких матерей тоже знала и решила перейти в наступление первой. «Вы метайтесь отсюда, обе, пока я не заявила о пропаже денег. Может, я храню недельную выручку в подсобном помещении, куда незаконно проникла твоя шкодливая девка?» Испуганная покупательница взяла со стула пакет с булками, свалила на освободившееся место от обранной кофточки, ухватила ретивую дочь за руку и повела из павильона, бурмача что-то о том, что запрещающих знаков на двери не висит». Значит, заходить туда никому не возбраняется. А Нина вернулась к стойке и искоса взглянув на Сирина выдохнула: "Рыжь, обнаглели совсем. Думают, раз покупателям всё им позволено, могут лезть куда вздумается. Кот там живёт, рыжь поешь. С утра до ночи в подсобке оттирается. Иногда так затихнет среди мешков, кажется, и нет его вовсе, но сосисочку всё равно ему в миску кладу, думаю, проснётся, покушает". «А это, значит, кошачья постелька?» «Ну да, кошачья». Продавщица сделала сосредоточенное лицо, подхватила протягиваемую седобородом мужчиной рубашку и положила в зеленую корзинку на весах. «Сто сорок два рубля», — обыденно сообщила она, кинув быстрый взгляд на дисплей и всем своим видом показывая, что разговор окончен. Приняла из рук покупателя пятитысячную купюру, с вызовом протянула «А помельче нет?» Тот отрывисто покачал головой, и Нина пробормотав: "Ох, а все жалуются, что бедно живут, а сами несу ты несу пятитысячные", крикнула в сторону коридора. "Сан-санч, песурку разменяешь?" И, послушав тишину, выдохнула: "Ну, опять наш мастер на все руки куда-то у свистал. Самообъявление дал, что партнёхи требуются и целыми днями где-то шляется. А если партнёхи придут, что я им скажу?" Ух, и прочитая, Нина открыла кассу, наскрибая сдачу. Из рубашки последовала меховая безрукавка, брошенная на весы яркая накрашенная девицей. За девицей в свою очередь ожидали шикарно одетая дама с набитой вещами магазинной корзинкой. "Всего хорошего, Нина". Понимая, что мешает торговому процессу, попрощался Сирин, направляясь к выходу и делая вид, что узнать меня не знает. Да ещё немного посмотрев вещички, я вернула рубашку на место, решив, что без примерки брать опасно, и пошла следом за Ромой. Задержавшись рядом с запертым домом быта, на опущенных жалюзе которого и в самом деле висело объявление о вакансии портнихи, я вышла из подвала. Постояла на улице, любуясь чистопрудным бульваром, потянула на себя тяжелую дверь, рядом с которой золотым тиснением в лучах солнца сияла табличка «Отель на покровке» и вошла внутрь. Сирин стоял ко мне спиной, облокотившись на стойку ресепшн, за которой сидела хорошенькая зареванная девица с трогательным хвостиком на макушке, судя по всему, та самая Оксана. «Михаил не виноват!» — всхлипывала девушка, размазывая по щекам потёкшую тушь. На вид ей было лет двадцать, не больше. Отвечая на вопросы Серина, она в волнении крутила дешёвенькое серебряное колечко на детской руке и кусала пухлые губы. «Его ни за что задержали! Это всё я!» «Ну что вы, Оксана, зачем вы на себя наговариваете? Не вы же напугали до смерти господина Архарова?» «Или вы?» «Нет, конечно!» Изпроголась девушка. Ну я обидела Мишку. Он рассердился и ушёл. И на него теперь все думают, что это он ограбил постояльца. Оксана смотрела на селено страдающими глазами раненной Лани, тоскливо прикрыв рот ладошкой. У вас бывает много постояльцев или всегда так пусто, как сейчас? У нас всегда всё занято. Люди бронируют номера на месяц вперёд, потому что недорого и в хорошем месте. М-м. А как получилось, что Архаров, который умер, оказался в отеле единственным постояльцем. М-м, в последний момент от брони отказались. Сразу от всей? Ну да. Делегация какая-то должна была заехать, но в последний момент передумала. А кто им бронировал номера? Сейчас скажу. Девушка нагнулась к клавиатуре и забегала пальцами по клавишам компьютера, вводя на экран монитора нужную информацию. Вот. «Бронь заказал женский деловой центр. Адрес дать? Есть и телефон, если нужен». «Буду очень признателен. Запишите на бумажке». Сделав шаг в сторону, Сирин наступил на стоящую конторке блюдца, пролив на паркет молоко. «Ой, извините, я вам тут напачкал», проговорил он, оглядываясь на меня. «Котика держите!» Завлобалась я, припомнив рассказ Нины о сосисочке в подсобке. «Ну да» грыжика подкармливаем смутился администратор. Интересный кот, красивый и независимый, с разными глазами, приходит и уходит, когда вздумает, и, и самым мистическим образом исчезает в той самой комнате, где скончался господин Архаров. Я взглянул на эту комнату, спросил Сирин и не дожидаясь разрешения, направился в глубь отеля. Последняя дверь справа. — проговорила Оксана, забегая вперёд и указывая на нужную комнату. Но я устремилась следом за коллегой, на ходу прислушиваясь к кроменным рассуждениям. Хм, комната покойного находится как раз над подсобкой секонд-хенда. Любопытно. Нина тоже рассказывала, что рыжь-пышь прячется в её подсобке так, как будто кота там нет. Уж не убегает ли кот в такие моменты наверх? — А если убегает, то что? — А если убегает, то что? то, что между подвалом и первым этажом есть лаз. "Вполне возможно", поддакнула я. "И значит, нам нужно попытаться его найти?" Угу. Толкнув распахнутые двери, Рома шагнул в просторный светлый номер, залитый светом сразу из трёх окон, и остановился, обводя взглядом интерьер. Выглядывая из-за его плеча, я тоже с любопытством осматривала широкую двуспальную кровать рядом с камином, овальный стол у противоположной стены, два изящных венских стула, рядом со столом удобное кресло с высокой спинкой. Кресла стояли на пушистом коврике, а за креслами высились заставленные книгами полки. Мм, миленько, проценила я. Как в старые добрые деревенские времена. Напрасно смеётесь, обиделась Оксана. Между прочим, Лада говорит, что мебель сохранилась с тех самых времён. Хм, кто такая Лада? Хозяйка отеля. Она в этой квартире родилась и выросла. Деловая женщина, хватка прямо-таки бульдожья. В 2000-х расселила коммуналку, приватизировала квартиру на себя и сделала в неё отель. Так что про мебель она знает наверняка. Но я и сам вижу, что номер буквально набит антиквариатом. Подхватил Серин. Не возражаете, если мы с коллегой здесь осмотримся? Администратор прошла вглубь комнаты и уселась в кресло. Роман двинулся к дальнему окну рядом с кроватью. Осмотрел подоконник, заглянул под кровать. Из протокола осмотра места происшествия следовало, что тело Архарова было обнаружено лежащим на кровати. Складывалось впечатление, что человек упал поперёк матраса и умер. Поэтому Роман и начал осмотр с кровати и прилегающего к ней пространства. Ни рядом с кроватью, ни под ней ничего интересного не обнаружилось, и Сирен двинулся дальше осмотрел книжные полки, сдвигая книги так, чтобы видеть стену, но и тут не нашёл никаких следов похитителя бриллианта. Тогда он приблизился к камину и остановился перед ним в задумчивости, рассматривая девственно чистое каменное нутро. Э, что, камин на вашей памяти ни разу не топили? обернулся он к Ксане. Или так чисто отмываете после каждого использования? Вообще-то не топим. Похоже, он декоративный. Я как-то попробовала его растопить, а ничего не получилось. Поленьи не хотели разгораться. Это потому, что не было тяги, авторитетно заметила я. Селин уже осматривал внутренность камина, с любопытством трогая пальцем в самой его глубине на правой стене прямоугольный белоснежный след на потемневших от времени каменных плитках. А тяги не было потому, что камин не герметичен. В кладке имеется дыран. Мм, теперь чем-то закрытая и в настоящий момент незаметная. Но если хорошенько подумать, то можно понять, как тайный ход функционирует. Есерин стал нажимать на плитку. В одной ему понятной последовательности он давил на каждую плитку в отдельности, а потом жал сразу на несколько, используя самые различные комбинации. Уютно поджав в кресле ноги, Оксана с любопытством следила за происходящим. Примерно через час она уже не так пристально смотрела на исследователя камина и даже сходила на кухню, принесла туда яблоко. Снова уселась в кресло и с хрустом принялась есть. К тому моменту, когда на ресепшене зазвонил телефон, она уже почти его доела. Положив огрызок на подлокотник, администратор двинулась в прихожую. Вдруг Рома резко распрямился, оглянулся на меня, затем устремился к креслу. Взял недоеденное яблоко, вернулся к камину и снова нырнул в его белоснежное нутро. Раздался глухой стук, как будто внизу что-то упало. «Да что за напасть?» — явственно послышался приглушенный крик Нины. «Кто там в подсобке озорует? Рыж-пыж, это ты там лазишь?» «А вот и проход. Хм, оказывается, ничего сложного. Комбинация третий, пятый и седьмой плиток сдвигает боковую панель в сторону». Иди сюда, Берта. Я подошла и сунула голову в камин, нас освобождённое серенным место. Да, так и есть. Белого прямоугольника с правой стороны внутри камина больше не было, его закрывала ревиска, имитирующая каминную кладку. Зато отлично просматривался опрокинутый на спину манекен, брошенный в подсобке секонд-хенда. Размер проёма позволял пролезть человеку среднего телосложения, и я тут же воспользовалась ходом. Эй! «Берта!» — попытался остановить меня, Рома. «Чё творишь?» «Эксперимент провожу!» Вырывая у коллеги руку и ощупывая ногами стену подвала, пробормотала я. «Следственный!» Перекрытия между подвалом и первым этажом были деревянные, и я, придерживаясь за темную от времени балясину, медленно спускалась вниз. Шаря ногами по кирпичной стене, я пыталась на что-нибудь встать, чтобы не свалиться, Мм, в какой-то момент поняла, что ощущаю ногами расшатанные металлические трубы, и с ужасом подумала, что будет, если ржавое железо не выдержит, и труба под моим весом обломится. В подвал хлынет вода, зальёт мешки с барахлом, поднимется шумиха, на ненин крик, сбегутся все все все. Оно нам надо? Нет, не надо. Чтобы как можно меньше нагружать изношенной трубы, я перенесла вес тела на руки, практически вися на каменных плитках. И вдруг почувствовала, как плитка под моей ладонью сдвигается в сторону, образуя нишу размером с обочачную бандероль. Ого, ещё один тайник, констатировал очевидный факт Роман. И в нём какой-то мусор. Я тут же дала задний ход, решив, что эксперимент вполне удался и очень даже возможно, хмм, попасть этим путём из подвала в номер отеля обратно. Меня снидало любопытство, что же за мусор в тайнике. Он мусором на козыле со станки не до конца сгоревшего дневника, в обуглившейся коленкоровой облушке, каким-то чудом уцелел кусок обгоревшего листка с каллиграфически выведенными строчками. И решил рассказать ей это Инеке. Из них троих, а наблюдая я за этими барышнями лет 10, можно сказать, с самого рождения, именно она, мне кажется, достойной преемницей моей. Несомненно, она человек будущего ей и владеть доминатоном 21 сентября 1995 год. На этом запись обрывалась, переходя в пепел. Вот он, результат многочисленных попыток разжечь камин, осуждающе проговорил Серин. Ну, да что имеем, то и имеем. А каких барышней идёт речь? А тех самых, за которыми автор дневника наблюдал в девяносто пятом году XX -го века. Хмм, тогда этим девочкам было по 10 лет, значит, барышни восемьдесят пятого года рождения. И в настоящий момент им по 32 года. Но это так сухая рефметика. Может пригодится, а может нет. По-настоящему важно, что кто-то ночевал в подсобке секонд-хенда и имел возможность оказаться в номере Архарова, чтобы похитить алмаз. Значит, нам нужен этот кто-то подвела я итог рассуждениям Ромы, вышедшего в коридор, и следующего на непрекращающийся звон телефона. «Очень нужен», — кивнул Сирин. Оксана стояла за стойкой ресепшена, раздраженно глядя на изящную, явно дорогую сумочку. «Лада, сумку забыла, а у нее смартфон звонит», — сердито выдохнул администратор. «А где она сама?» «В Гамбринусе. Пошла выпить чашечку кофе». Так торопилась получить целебную порцию кофеина в кровь, что даже сумку забыла. В голосе девушки прозвучала скрытая издёвка, не укрывшаяся от наших ушей. Оценив ситуацию, Рома перегнулся через стойку, решительно забрал звенящую сумку из рук администратора, проговорив: "Дайте, я отнесу вашей хозяйке. Мне всё равно с ней нужно переговорить". "А ещё чего?" хмыкнула девушка, выходя из-за стойки и забирая сумку обратно, тем самым показывая, что она далеко не такая дурочка, какой хочет казаться. Не думаете же вы, что я отдам Ладину сумку не знакомому человеку? И Оксана, подхватив сумку, отправилась в соседнее заведение. Под звуки смартфона Силен вышел следом за администратором, именовав спуск в подвальчик дома быта, а взял направление к следующей двери, за которой располагался Гамбринус. Об этом извещали стилизованные под латыницу буквы красные вывески над баром. Заходим по одному. Я подойду к Ладе, а ты садись в сторонке и наблюдай тихо получал меня коллега, глядя, как Оксана устремляется к столику с одиноко напевающейся женщиной. Может, заметишь что-нибудь интересное? Гамбринос представлял собой милое заведение с учтивым официантом, проводившим меня за свободный столик по соседству с той самой дамой. Оксана уже передала сумку и теперь что-то терпеливо в толковала хозяйке, показывая на сиреной рукой. Перекинувшись с барменом парой фраз, Роматив временем купил бутылку коньяка, и когда галантно приблизился к столику, был принятновые знакомые с распростёртыми объятиями. Оксана неспешно покинула бар, предоставив Ладе наслаждаться обществом сирена. Устроившись на предложенном месте, я заказал чашечку кофе с шоколадным десертом, обвела глазами зал. Народу немного. Помимо Лады, в Гамбринусе была всего одна пара, а также юноша в бейсболке, погружённый в планшет. А я окинула взглядом юношу и, решив, что он ничего интересного с собой не представляет, обернулась в сторону Сирена. Прислушавшись, уловила его вкрадчивый журчащий голос. Ответьте же на вызов. Ваш мобильный буквально разрывается на части. Но хозяйка котеля, забрав сумку, упрямо игнорировала ни на секунду не замолкающий звонок. Полевать. Махнула она рукой, кому надо, перезвонит, а кому не надо, пусть идёт ко всем чертям. Значит, вы из страховой компании? Как вы сказали вас зовут? Роман Сирин. Очень приятно. Я Лада. Лада Кеннигсон. Она на церемонии протянула сирину, униженной кольцом мелонную руку и широко улыбнулась накрашенным ртом. Если бы не яркий макияж, короткая стрижка делала бы Ладу невероятно похожей на мальчика. Верхняя часть её фигуры, обтянутая алой декольтированной блузкой, была без груди и узка плечей. Зато зад в широких шёлковых широварах цвета топлёного молока казался невероятно объёмным. Перед Ладой стоял фужер с коньяком, и женщина крутила его тонкую ножку в наманикурированных пальцах. "Я, собственно, вот по какому вопросу", проговорил Сирен, галантно приникая губами к протянутой для поцелуя свободной от фужера руке дамы. "Скажите, Лада, вы знаете, что в кабине номера Люкс есть ход, ведущий из вашего отеля в подсобку секонд-хенда?" "Ну вот как?" Хм. Целый ход. Мы думали, это просто тайник. Кто это мы? Да мы с девчонками, Жанной и Надей. Это мои подруги. Мы из детства вместе. С Жанкой и Фоминкой мы даже жили в одной квартире, в той самой, в которой сейчас отель, а Надюшка Руева, просто дура из соседнего дома, которая всегда была у нас на побегушках. Подруг Труэ... Значит, скорее всего, они и были теми самыми десятилетними барышнями, за которыми много лет назад наблюдал автор, спрятано в камине сгоревшего дневника. И чей же это тайник допытывался Серин? У Жанны был дед, обитавший в комнате с камином. Звали его Аркадий Борис Чвольский. Ну, знаете, такой благородный старичок из бывших Кажется, отец этого Вольского то ли строил наш дом, то ли украшал здание лепниной. Ну, в общем, имел возможность обустроить себе квартирку на первом этаже по собственному вкусу. Он и сделал в кабинете тайник. Вольский умер, когда мне было 10 лет, но запомнился мне Аркадий Борисович очень старым и выжившим из ума. Потому что день и ночь мыстрел какой-то тетрахорд и при каждом удобном случае рассказывал нам девчонкам про спрятанный в тайнике Домиนาтон. Вы ничего о доминатоне не слышали? Серина тридцатно покачал головой, и лада оживилась. Допила коньяк, подлилась принесённой Серином бутыли и ещё и продолжила. О, это уникальная вещь. Флейта, при помощи которой Гамельнский крысолов увёл детей из города. Как вы понимаете, с помощью этого инструмента можно подчинить себе мир. Так вот, представьте себе флейта Доминатон. Как называл ее старик, по уверениям Аркадия Борисовича, хранился у него в тайнике. И каждый из нас, мне, Жанне и Надюшке, в Ульске обещал открыть секрет, где находится тайник, но так и умер, никому ничего не сказав. Мы тут недавно с Жанной как раз Аркадия Борисовича вспоминали. Язык хозяйки отеля заплетался все больше и больше, но это не мешало ей после каждого глотка, завидной регулярностью, пополнять свой бокал. «Я всегда считал, что друзья детства не должны оставаться в прошлом», — запел соловьем сирен с дружелюбной теплотой, глядя на собеседницу. «Многие рвут эти нити. А вы, Лада, такая молодец. Столько лет прошло, а вы поддерживаете отношения с подругами». «Да ну, бросьте!» — по лошадинам уфыркнула Кеннигсон. «Какие там отношения?» «Я совершенно случайно встретила Жанну в нашем секунде. Мы с ней парились в тряпках». Попили кофеку в Гамбринусе, вспомнили было времена, и больше с ней не общалась. А с Надеждой так и вовсе 100 лет не виделась. Жанна рассказывала, что вроде бы Надюшка нарожала кучу детей от разных мужиков, поставила на себе как на женщине кресты и молится за своих малюток. В общем, как была дурой, так и дурой осталась. Хм. А чем занимается Жанна? Понятия не имею. Не буду же я такие интимные вещи спрашивать. Но выглядит она хорошо. Ухоженная, прекрасная диеты на дорогой машине. Хм. Наверное, имеет какой-нибудь собственный бизнес, а может, удачно вышла замуж.